Ба 26. Раненых положили на импровизированные носилки, чтобы они не кричали, вкололи им по шприцу 100 промидола. Сколько у нас времени? Часа 4-5, как минимум. Полтора лёта туда, объяснение на месте с начальством, получение вышестоящего добра на преследование, сбор поисковой группы. Согласование плана операции, полтора часа лёта обратно. Но это если всё гладко пойдёт. Если будет из кого собирать группу, если найдутся подготовленные к взлёту вертушки с полными баками горючки, если пилоты тех вертушек будут способны сесть за штурвал после празднования вчерашних именин. Ты думаешь, у них так же, как у нас? А у всех одинаково. Все отлично устреляют на стрельбище. И безукоризненно проводят плановые показательные операции на знакомых, как собственная ладонь в полигонах. Да чуть доходит дело до внеплановых обвалов, то сразу или горевочки нет, или боеприпасов не завезли, или тот командир, что нужен, в стельку пьян, или подразделение, которым он должен командовать, в полном составе ушло в самоход. Да чем у них бардак, может, отличаться от нашего? О ней этой встречи тоже не ожидали, и к иммудавенным реакциям на неё не готовились. Так что имею основания предполагать, что для организации погони им понадобится не 4-5, а минимум 10-12 часов. Если говорить не о взводе пехоты, не двух-трёх подвернувшихся под горячую руку вертолётах, а о масштабной поисковой операции. Десять это даже много. 10 это в самый раз. «Тогда поступим следующим образом», — сказал командир, раскладывая на планшете карту. «Группа из трех бойцов совершает суточный марш-бросок вот в этом направлении, обеспечивая своим фальш-отходом прикрытие основной колонны. Достигнув точки поворота где-то вот здесь, они изменяют линию маршрута на 180 градусов, возвращаются по своим следам назад километров на 10-15, Затем отрывается и двигается вот сюда, где соединяется с сидящим в засаде дозором основной маршрутной группы. Дозор убеждается, что группа отвлечения не притащила за собой хвост и ведет их к нам. Через 35-36 часов мы снова будем вместе и направимся к точке эвакуации. Замечания? Дополнения есть? А если встреча не состоится... Основная маршрутная группа выжидает дополнительный час, после чего выходит к точке эвакуации самостоятельно. Туда же должны прибыть опоздавшие. Но если фальш-группа по каким-то причинам не сможет оторваться от преследования. В случае, если группа прикрытия не сможет оторваться от противника, она уводит его вот в этот район, матает сколько возможно. В конце концов, обрубают хвосты и далее пытаются выбираться самостоятельно, согласно схеме аварийной эвакуации. А если не обрубают? При полной невозможности отрыва от противника, равно как при прямом контакте с ним, группа самоликвидируется в полном составе. Кого ты хочешь назначить командиром группы? Хочу тебя. Чтобы быть уверенным в самоликвидации. Чтобы быть уверенным. Ладно, добро, согласился замок. Кто остаётся вместо меня? Капитан Кудряшов? Не самый сладкий сахар, но сойдёт. А всё равно все одинаковы. Все на одно лицо, что твой сапог. Всё равно все полные салаги, хоть и капитаны. Все с мамкиным молоком на губах. После сегодняшнего не такие уж и салаги. Такие же, только теперь испуганные салаги. «Не ворчи!» «Не ворчу? Кто пойдет со мной?» «Добровольцы?» «Не верю, что после такого, что будет из кого выбирать». «Если будет не из кого выбирать, выберу сам, в приказном порядке». «Подразделение устроится. Девять разведчиков, по привычке, разобравшись по росту, встали в ряд. Плечо к плечу. Всего девять разведчиков. Ранен выйти из строя». «Почему?» Подамо что нужны полноценные бойцы, а не полеки. Но разговорчики ранены выйти из строя. Двое шагнули в сторону. Сам командуца бецис двинулись, закрыв зияющую в строю пустоты. Дело обстоит следующим образом, сказал командир. Группе во главе с моим заместителем капитаном Сибиряцевым предстоит обеспечивать отход основной колонны. То есть, езли называть всё своими именами, отвлекать силы противника на себя. Возможно, можно принимать бой. В случае такого боя, в случае неопределённого исхода такого боя, не угрозы пленения, в общем, не отдал приказ о самоликвидации группы. Это понятно. Так точно. В группу войдут только добровольцы, которые сделают шаг вперёд. Но только прежде чем делать этот шаг, Подумайте, не станете ли вы в той группе обузой? Хватит ли у вас мужества умереть по приказу? Не хватит ли физических сил справиться с поставленной задачей? За остаток сегодняшних и неполные завтрашние сутки надо будет преодолеть более сотни километров в полной боевой выкладке. Тот, кто способен умереть, но не способен выдержать таких нагрузок, лишь повредит себе делу. Нацените здрава свои силы и своё мужество. Добровольцам два шага вперёд. Реальная жизнь и реальная война сильно расходятся с популярными кинематографическими сюжетами. Реальные люди мало похожи на киношных героев. Из строя вышли только три бойца, только три. Капитан Кудришов: "Веранитесь в строй. Почему?" потому что приказы не обсуждаются. Остальным крыгом и шагом марш!» Бойцы вернулись к носилкам, к сидящим на корточках, вплотную друг к другу и связанным одной веревкой пленным американцам. «Что будешь брать с собой из-за оружия?» спросил командир разведчиков своего зама. «И все то же самое. Автоматы, ПМ, запасные обоймы. Хорошо бы пару противопехоток и гранаты». Гранат желательно побольше. Наших осталось мало, бери трофейные. Ладно, давай трофейные и чего-нибудь пожелать. Сожротвой сам знаешь, на прижонка. Да ладно, не жмись. Нам разов в 3 больше вашего мотать, и всё больше бегом. А ты лишний кусок жмёшь. Да чёрт с тобой убедил. Бери всё, что посчитаешь нужным. И ещё, у американцев в посусе кам поскриби. Но у них тоже сухпай должен быть. Но ну, не будут же они на голодный желудок воевать. Поскребо, не учи учёного. Ну, тогда всё. Мы тебя ждать не будем. У нас время. Не ждите. Что, левая, капитан? Не пуха, майор. Колонна втягивалась в джунгли медленно, и очень осторожно, ступая шаг в шаг, стараясь не задеть ни одной ветки. Не потревожить ни одного листика, не сдвинуть ни одного камешка, не примять ни одной лишней травинки. Раненых и убитых пока несли на плечах, чтобы не увеличивать ширину тропы. Не стоило дополнительных меток, по которым организовавший преследование противник легко мог вычислить направление движения группы. Только через несколько километров раненых и убитых можно было уложить на носилки. Американцы шли с перевязанными за спиной руками, с чужими и плотно набитыми вещмешками и прочим полезным грузом, навьюченным на их спины. Шли как все, шаг в шаг, нанизанные, словно пойманные рыбы на кукан, на одну длинную парашютную стропу, лишавшую их надежд на мгновенный коллективный или одиночный побег. За каждой парой американцев следовал российский разведчик Взорко наблюдал за тем, как они идут, как ступают, как уклоняется от встретившихся на пути веток. Посредним шёл командир, придирчиво осматривая пройденный его отрядом путь. Он выпрямлял согнутые ветки, поднимал смятые травинки, укладывал на место сдвинутые подошвами обуви и камешки. "Прибаваров, я сниму ботинки. Зачем?" "За тем, что у тебя каблуки как у чёрта копыта". Не ещё на правой подковке гвоздь вылез. И работай, что твой дырокол. Я замучился оставлять на тобой отверстие зашпаклевывать. Ты говорил, что босиком идти. Нет, босиком тоже нельзя. Лучше в толстых носках. Но у меня нет толстых. Есть у кого-нибудь шерстяные носки? Есть. Тогда дайте ему и вперёд. Командир спрятал следы. Прятал профессионально, так как умеет это делать вышедшие на охоту звери, и как это умеет делать уходящие от преследования разведчики. За спинами отряда оставался нетронутый лес. В голове колонны поворот 90 градусов. Есть поворот. 500 метров вперед. Есть 500 метров. Поворот 90 градусов. Есть поворот. 450 метров вперед. «Есть 450...» Группа встала на обратный курс. Прошла 450 метров, снова изменила курс на 90 градусов, и через 200 метров снова на 90, завершив полный 360-градусный поворот. Места поворотов командир зачищал с особой тщательностью – Эта большая петля должна была сбить возможных преследователей со следа, если бы вдруг они его умудрились взять. Прямо. Есть прямо. А как далеко прямо, командир? Очень далеко, пока в море не упрёшься. Совсем по-другому уходила группа прикрытия. Ты как ступаешь? грустно спрашивал капитан Сибирцев. Нормально ступаю, подошвой, но самой землёй Зачем на самой землёй? Чтобы не повредить травостой, чтобы не оставлять следов. А надо как? Наоборот, чтобы оставлять. Вот именно. Мы же группа прикрытия, которой назначено отвлечь на себя внимание противника. А как он на нас отвлечётся, если пропустит наши следы? Трудно так, чтобы оставлять привычки другие. Все военнослужащие привычки должны вырабатываться в прямой зависимости от последнего полученного приказа. Ясно? Так точно. Тогда повторите проход от исходной точки. Только смотрите, не переусердствуйте и быстрее, быстрее. Мы уже опаздываем. Есть. На этот раз боец шёл так, как надо, как предписывалось последним приказом, сменяя траву, обрывая листья. и надламывая встретившиеся на пути ветки. Не все, только те, что препятствовали движению. Следом за ним шагал другой боец, усердно вминая подошвы обуви в грунт. Но тоже не на каждом шагу. Лишь в местах, где на почве могли отпечатываться следы. Не его следы. Рифленые, с хорошо узнаваемым узором, следы американских ботинок, тех, в которых были обуты «Командос», Замок, проходящий последним, принимал работу, что-то подправлял, что-то добавлял от себя, как призванный мастер, подошедший к Молеберту не самого талантливого ученика. Здесь слишком много экспрессионизма, такой след можно принять просто за вмятину на грунте, можно пропустить. А вот если добавить немного чёткости, немного рельефа, то отпечаток заиграет. привлечет внимание зрителя, для которого он и назначен. А здесь, наоборот, выпирает группой реализм, который может вызвать определенные подозрения. Так глубоко, да чтобы равномерно всей подошвой, люди не наступают. Надо бы сгладить линии, размазать контур, потереть абрис отпечатка. Оставляя по ходу движения, примерно через каждые 50-80 метров, Подобные шедевры наземной живописи группа прикрытия стремительно удалялась от места недавнего боя. Уходила от взорванных фантома и вертолетов, от трупов, погибших от пули вьетнамских партизан, американских командос. Уходила вглубь материка, противоположную от маршрута движения основной группы сторону. И уводила за собой возможную погоню. Надломленная ветка и... Разорванный стебель травинки, взбитые с куста листья, отодвинутый в сторону камешек, случайный отпечаток подошвы ботинка на непокрытом растительностью участке грунта. Хорошо читаемый отпечаток американского ботинка.